Глава вторая. Спасибо, что спас. Андрей добрался до дома. Никто впрочем по пути не обратил на него внимания, что его куртка вся побелела ото льда. Осторожно открыв входную дверь, он тут же прошел к себе в комнату и, положив на батарею руку, простонал. Зубы стучали, но он как-то не обращал на это внимания. Немного придя в себя, стал раздеваться. Запустив руку в ботинки, почувствовал, что внутри вода поморщился, думая, что к утру они уж точно не просохнут. Поставил на батарею, а после положил рядом свои носки. Минут через десять, переодевшись, он вышел в коридор. Ты что такой хмурый? спросила его мама. Иди покушай, я жаркое приготовила. Ага, сказал он, еще не до конца согревшись, передернул плечами. После ужина потянуло в сон, и Андрей, вспомнив девочек, сел на диван и почти сразу же уснул. Сын, иди сюда. Что? По голосу матери он понял, что она явно была чем-то недовольна. Точно заметила, что одежда мокрая. Подумал он и приготовился выслушивать тираду обвинений. Иди тут к тебе из полиции. Что? От услышанного сразу проснулся и вскочил на ноги. Он что-то натворил? спросила мама у полицейского, что стоял в коридоре. Да нет, тут даже наоборот. Андрей нехотя вышел в коридор. А это ты? Что натворил? Спросила мама, из комнаты вышел отец и строго посмотрел на сына. "Я, ты почему убежал?" спросил полицейский. В этот момент мать шлёпнула сына по затылку, так она обычно наказывала его еще в детстве. "Нет, он ничего не натворил", постарался заступиться за него полицейский. "Он сегодня у вас герой, спас трех девочек". "Что? Ты не рассказал?" "Да я-то что?" Полицейский тут же все вкратце рассказал, что произошло за школой. Гнев матери сразу сменился гордостью. Она стала щупать его руки, лоб, словно он простыл. Если ты не против, я должен все записать. Да-да, тут же засуетилась мама. «проходите в комнату. Через полчаса полицейский ушел, и только тогда Андрей осознал, что он и правда спас девочек. Они ведь могли замерзнуть, заболеть или еще хуже просто утонуть. Мама суетилась, принесла градусник, сказала, чтобы он завтра не шел на учебу. Откуда-то появились яблоки и шоколадные конфеты, словно наступил Новый год. Сон взял свое, все же приятно иногда поболеть. Ты проваливаешься, глаза закрываются, хочется закутаться в одеяло и просто подремать. На следующий день он был как огурчик. Мама отговаривала, просила остаться дома полежать, но Андрей чувствовал себя отлично глядя в группу, удивился, что ни Вики, ни Светы, ни Ирины нет. Никто ничего не говорил. не шушукался, а ему так хотелось рассказать про свой подвиг. Даже его друг Славкой тот ничего не знал. Вера Степановна, классный руководитель, уже немолодая женщина. Она продолжала носить прическу своей молодости, большой начёс, словно это башня. Можно узнать адрес Светы Трофимовой? Что с ней? Что ты сегодня не видела ее?» Не знаю, хочу зайти, узнать. Хорошо. Она достала свой журнал и найдя нужную фамилию, продиктовала адрес. А можно ещё Вики и Ирины калининой и Мельниковой? Да. Что-то случилось, их тоже не было, пропустили контрольную, записывай. Получив адрес, Андрей сразу после школы направился к Вике. Она жила ближе всех. Подойдя к двери, он нерешительно нажал на звонок. Он вообще редко ходил к друзьям в гости, а к девчонкам и подавно. У него как-то не клеилась дружба с ними. Те вечно подшучивали над ним. Замок щёлкнул, дверь открылась. "Здравствуйте", сказал Андрей женщине, что открыла ему дверь. "А можно увидеть Вику? Я из школы". "Ага", женщина улыбнулась и сделав шаг назад, пропустила юношу в коридор. "Дочка к тебе пришли". Андрей, вертясь по сторонам, ждал появления Вики. Та появилась в дверях, на ней был одет огромный, почти до колен толстый свитер увидев его шлепая в огромных тапочках, она подбежала к нему с ходу обняла. Андрей развел руки в стороны. Это было в его жизни впервые, чтобы девчонка прижималась к нему. Викина мама с удивлением посмотрела на него. Это Андрюша, это он нас вчера вытащил. Что? И уже через секунду женщина отстранив свою дочь в сторону, также прижала юношу к своей груди. Я-я. Андрей не ожидал такого поворота событий. Его руки как у пугла торчали в стороны. Что случилось? В дверях появилась девушка. Она была явно старше Вики. Спаситель твоей сестры, сказала мама Вики, отпустила Андрея. А! -а, -а, -а, -а, -а, -а закричала девушка, и так же как ее сестра, а после мама бросилась его обнимать. Я я раздевайся, все равно тебя не отпустит, пока не пообедаешь с нами, сказала Вика и взяла из его рук рюкзак. Но я не скромничаю, тебе помочь", сказала ее старшая сестра, что была на голову выше Андрея. "Я сам. Вот что значит быть героем". Андрею даже это понравилось. Он почти два часа просидел у Вики, а после сказал, что пошел к Ирине. Но когда пришел к ней, его уже ждали. И опять эти обнимашки, опять обед. У Светы все повторилось с самого начала. Ее мама прибежала с работы и принесла большой торт. "Ты не простыл?» Я нет, я бы там еще мог покупаться. Не холодно было, Разошелся он. Испугалась? Еще бы. Света была невысокой, хотя все равно выше Андрея, Ну, чуток. Обычно девчонки гордятся своими косами, а у Светы они были короткими, отчего ее голова, словно белый цветок на стебельке, покачивался из стороны в сторону. Спасибо, что спас. Добросят да, ведь пустяки. Шел за вами, и думал, какой бы подвиг совершить, а тут бах! Шутишь? Ну да. А сам испугался? Не успел. Андрей правда не помнил, чтобы испугался за себя. Тогда он боялся за девчонок, что те от испуга наглатаются воды и не смогут вылезти на лед.